Предвидя что-то из ряда вон выходящее, что-то серьезное, она усаживала приходивших блестящими глазами, озирая их, и не могла дождаться, когда люди начнут говорить о деле. Однако, когда все собрались, алёша сказал ей многозначительно, «Танча, ты того!» Таня вспыхнула. Потихоньку, но злым голосом, в котором послышались слезы, она огрызнулась на брата. «Ага, как дело начинается Таню за дверь!» Виталий заметил это и поспешно сказал, «Таня, нам тут о своих делах говорить надо. Я попрошу вас, последите, чтобы кто-нибудь не подслушал. Кто будет близко подходить, вы потихоньку постучите в стенку». Таня торжествующе посмотрела на алёшу. «Товарищ Антонов, — сказала она, — я с гитарой сяду, ладно?» И, видя, что алёша состроил гримасу, добавила, «Буду играть, если кто подойдет. Хорошо?» виталий согласился таня скрылась за дверью собрание открыл антоний иванович он представил посланца дяди коли виталий коротко рассказал о том какое значение имела работа которую выполняли в цехе с тревогой он заметил что его слушают не очень внимательно федя соколов сдержал зевок тебе скучно не интересно прервал свою речь виталий федя смышленно кашлянул — Да нет, товарищ Антонов, я не потому. Вот ты агитируешь нас. А первореченских разве агитировать надо? Ты дорогу покажешь, а мы-то настропаленные. Нас тут епошки до да семёновские так за советскую власть сагитировали, что лучше и не надо. Руки чешутся. — Тише, Федя, — остановил его мастер. — Дело просишь, а дисциплину не соблюдаешь. Фёдор смущенно кашлянул.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 Виталий объяснил, что сейчас требуется от рабочих бронецеха. «Понятно», — отозвался один из сидящих. «Будем волынку тянуть. По-итальянски». «Да», — подтвердил мастер. «Пока саботаж. Итальянская забастовка. А как только подготовим все, соберем страховые, с запасами устроимся, тогда и настоящую объявим». Антоний Иванович молодо блеснул глазами. Он подкрутил усы, молодцевато выпрямился и с довольным видом сказал «Тряхнем стариной. В девятнадцатом месяц бастовали. Вот это было дело!» Туго было, правда, под конец особенно, когда все финансы издержали. Бабы уже и твердости лишились. Детным совсем худо пришлось. Если бы не гершетские грузчики, не знаю, как дотянули бы. Провизия нас э, поддерживали деньгами. А потом к КВЖД забастовала Владивосток и начали всеобщую. То-то забегали наши ироды. Все требования удовлетворили, жалования повысили, стукачей до да живодеров поперли, союз разрешили. Бетонщик квашнин замешательством посмотрел на Виталия и на мастера. — Ну а с нами-то как? — поднял он недоуменно плечи. «Как же мы итальяничать будем? Это слесарям легко. Суетятся, стучат, подтачивают, видимость есть. А у нас ведь форма, замес. Сколько не мешай бетон, класть все же надо. Как быть?» Виталий не мог ничего ответить к вошнину. Но его выручил мастер. Хитровато прищурившись, он подбегнул к Вашнину. «Как быть, говоришь? Да вы, бетонщики, настряпать можете еще лучше нас». Вы песочку в цемент, песочку. Вот видимость будет и дела не будет. — Так ведь бетон-то хрупкий будет от песочку, — понимающе сморщил лоб квашнин. Антоний Иванович ухмельнулся. — Голова! Ума палата понять не может. Ты так подсыпай, чтобы от пальца не рассыпалось, чтобы с территории выпустить, понимаешь? А коли камера потом от тряски осядет, а ли от снаряда вдрызг полетит, «Так это от Бога!» Квашнин одобрительно хмыкнул. «Да, это, конечно, за место в три пятых сделать, а то в 5- седьмых ловко. По натуре он оказывать бетоном будет, а по сути труха. Благо, что на крепость испытания не делают». «Да, это можно!» — повторил он опять. И восхищенно ткнул Антония Ивановича под ребро. «Ах ты, старый хрич, хитер!» «Хетюар!» В забастовочный комитет выделили троих. Квашнина от бетонщиков, алёшу Пужника и Виталия. Баневур взялся подготовить выпуск листовок. Без поддержки всего депо один бронецех не мог бастовать. Объявив локаут, заменив рабочих, белые не дали бы сорвать ремонт бронецеха. Таня меланхолически перебирала струны. Ей очень хотелось, чтобы произошло какое-нибудь необыкновенное событие, в котором она доказала бы, что способна на многое, что она не хуже брата. Однако никто не показывался в тупике. Неясный шум, доносившийся из других вагонов, понемногу стихал. Было уже поздно. Луна, серебристо-бледным пятном, видневшаяся в небе, источала призрачный свет. Тихо рокотались струны, и ничего необыкновенного не происходило. Во все глаза девушка смотрела вдоль вагонов. Воображение рисовало ей притаившихся врагов. То, казалось, какие-то фигуры крадутся, скрываясь в тени вагонов. То чудилось Тане, кто-то ползет между рельсов. Совещание затянулось. Лихорадочная дрожь проняла Таню. Нервы ее расходились. Но вот и впрямь что-то мелькнуло под вагоном напротив. Какая-то тень показалась там. Таня изо всей силы взяла аккорд струны жалобно взвизгнули. От этого звука вздрогнула и сама девушка. Глухие голоса в квартире плужника смолкли. В ту же секунду кошачье мяуканье понеслось из-под вагона, к которому со страхом присматривалась Таня. "Брысь ты, подлая!" с сердцем крикнула девушка. В этот момент скрипнула дверь. "Ну как дела, Танча?" спросила Лёша. Он вышел на улицу, постоял, разминаясь. За ним вышел и Виталий. «Ничего не произошло, часовой». Таня покраснела до корней волос. Хорошо, что смущение ее никто в сумерках не мог заметить. «Ничего, товарищ Виталий», едва справившись с волнением, ответила она. алёша пошутил. «А я думал, ты с каким-нибудь ухажером давно смылась». «Смываются не эти, а вашего отца дети», — не осталось Таня в долгу. «А что за сигнал был?» «Да так, проходил какой-то мимо» ответила девушка, и опять обрадовалась, что в темноте не видно было, как она покраснела. алёша постучал в стенку вагона. Один за другим мужчины вышли на улицу и стали расходиться по домам. Проветривая комнату, в которой от табачного дыма было синее, Таня потихоньку обратилась к Бонивору. «Товарищ Антонов, а может мне какая работа найдется? Я все сделаю, честное слово». Апрельский день восемнадцатого года ожил в памяти Виталия. Лицо Лиды с тревогой и лаской, глядевшей на Виталия, тепло ее руки, легшей на его плечо, тихий голос, говоривший, что о нем вспомнят, когда надо будет, вмиг промелькнули в голове Виталия. И радость первого поручения, когда маленькое дело казалось большим и самым важным на свете, обожгла сердце Виталия мучительным и сладким воспоминанием. Он проговорил... Найдется, Таня. Глава шестая. Мышеловка. Итальянская началась. В первый день контролеры управления военного коменданта не заметили ничего особенного. Рабочие, как всегда, занимали свои места, не было даже обычных опозданий. По-прежнему копошились занятым видом клепальщики у железных стенок вагонов. По-прежнему оглушительный треск молотков несся отовсюду. На второй день контролер, заменивший Кашкина, почуял что-то неладное. Он прохаживался длинный, хмурый, истрепанный жизнью человек, которому несносны были его обязанности, мало чем отличавшиеся от обязанностей надзирателя в тюремной мастерской. Никто не нуждался в его помощи. Раздача инструмента, за заточка его, материалы находились в распоряжении старшего мастера Антония Ивановича. Контролер томился, меря большими шагами площадку. «Хоть бы обругали мерзавцы», — думал он, глядя на работающих, — «и то человеком бы себя почувствовал, а тут будто пустое место». Контролеру захотелось покурить. Он подошел к одному из рабочих. «Эй, земля курева нету». «Вышло», — ответил тот. Контролер попросил у другого. Рабочий, не глядя на него, сказал, спичек нету. «А у меня есть», — контролер обрадованно вытащил из кармана спички. Рабочий посмотрел на них. «Разве это спички?» — сказал он и швырнул коробок в сторону. Контролер вытращил глаза. «Да ты что это, с ума сошел?» «Ага», — коротко ответил рабочий. Со всех сторон на контролера смотрели насмешливые глаза. Еще ничего не понимая, он машинально поднял спички, отряхнул их и сунул в карман. Японский часовой вынул сигаретку. Контролер знаком попросил закурить. Оба задымили. «Совет да любовь!» — послышалось сбоку. Тотчас же еще кто-то добавил. Снюхались. «Одного поля ягоды. Рыбак рыбака видит издалека».